Глава 26. Когда я проснулась на следующее утро, вскоре после шести, поднялась и подошла к окну, на траве серебрилась, как иния роса, деревья белым саваном окутывал туман. Дул свежий ветерок, в прохладном, бодрящем воздухе чувствовался мягкий запах осени. Я стояла у окна на коленях, глядя вниз на розарий, на поникшие от вчерашнего дождя головки цветов, на их побуревшие осыпавшиеся лепестки, и всё, что произошло вчера, казалось мне далёким и нереальным. В Мендерли начинался новый день цветов, деревьев. Обитатели сада не заботили наши тревоги. Короткими стремительными бросками пробежал через розарий к лужайке чёрный дроз, то дела останавливаясь и вонзая в землю длинный жёлтый клюв. Занялись своими делами каменка и две кругленькие трясогуски, прыгающие друг за другом, и небольшая стайка чирикающих воробьёв. Высоко в воздухе повисла чайка, безмолвная, одинокая, затем взмахнула крыльями и устремилась через лес за лужайками к счастливой долине. Всё шло своим чередом. Наши волнения, наши страхи были невластны ничего изменить. Вскоре появятся садовники, примутся сметать первые осенние листья с дорожек и газонов, равнять граблями гравий на подъездной аллее. Во дворе за домом начнут позвякивать ведра, Польётся из шланга вода на машину, маленькая судомойка станет перешучиваться через дверь с мужчинами. Поплывёт в воздухе аппетитный запах поджаренного бекона. Во всём доме горничные распахнут двери, откроют окна, отдёрнут занавеси. Зевая и потягиваясь вылезут из своих корзинок собаки, выйдут на террасу, моргая от бледных лучей солнца, пронизывающих туман. Роберт накроет стол к завтраку, принесет овсяные лепешки с пылу с жару, яйца, стеклянные вазочки с медом, вареньем и апельсиновым джемом, вазу с персиками, гроздь черного винограда с еще не стершимся восковым налетом прямо из оранжереи. Горничные примутся подметать в кабинете и парадной гостиной. В высокие распахнутые окна вольется свежий холодный воздух. трубами подымутся змейками дымки, и мало-помалу осенний туман растает, деревья на лужайке, склоны холмов и лес примут четкие очертания, заблестит под солнцем море вдали, и появятся прямые высокие контуры маяка на мысу. Безмятежный покой Мендерли, тишина и красота. Кто бы ни жил в его стенах, Какие бы тревожные чувства их не как и бы ни шла в их груди борьба, Как бы сильно не терзала их боль, Сколько бы слез не было пролито, какой бы горе им не приходилось испытывать, Это не могло нарушить покоя Мендерли, Уничтожить его очарование. Умершие цветы расцветали на следующий год, Те же птицы гнездились на прежних местах, Распускались почки на тех же деревьях. В воздухе витал чуть ощутимый запах мха, гудели пчёлы, стрекотали сверчки, а в глубине тёмного леса, как всегда, строили гнёзда цапли. Бабочки отплясывали джигу на лужайках, ткали прозрачные паутины пауки, а маленькие пугливые кролики, которым вовсе нечего было здесь делать, просувывали мордочки в кишащий местным народцам кустарник. Расцветали сирень и жимолость — и на магнолии за окном столовой медленно раскручивались тугие белые бутоны. Никогда никто не нанесет вреда мендерли Он будет лежать в ложбине, как заколдованный замок, под надежной охраной леса, незыблемый, неуязвимый, а внизу будут шуметь волны, разбиваясь о гальку в крошечных бухтах, накатываясь на берег и вновь уходя в спять Максим всё ещё спал, и я его не будила. Нам предстоял долгий, утомительный день. Бесконечные километры шоссе, телеграфные столбы, усыпляющие мелькание машин, мучительно медленный въезд в Лондон. Мы не знаем, что нас ждёт в конце пути. Будущее покрыто мраком. Где-то к северу от Лондона живёт неизвестный нам человек по имени Бейкер, который никогда о нас не слышал, и, однако, наша судьба была в его руках. Скрон тоже проснётся, зевнёт, потянется и начнёт очередной день. Я поднялась с колен, пошла в ванную комнату, открыла кран, чтобы напустить воды. Всё, что я делала, казалось мне таким же важным, как уборка библиотеки, которую я наблюдала вчера. Раньше я производила эти действия механически — Но теперь, кидая в воду губку, развешивая на стуле полотенце, снятое с горячей трубы, погружаясь по подбородок в воду, я отдавала себе отчёт в каждом движении. Каждый миг был драгоценным, ведь он никогда не повторится. Я вернулась в спальню и принялась одеваться. За дверью послышались мягкие шаги, затем раздался негромкий щелчок замка. Тишина, и шаги удалились. Это была миссис Денверс. Она не забыла. Те же звуки слышала я накануне вечером, после того, как мы вернулись из библиотеки. Она не постучала в дверь, никак не обнаружила себя. Лишь шорох шагов и щёлканье замка. Это вернуло меня к действительности, к самому ближайшему будущему. Я кончила одеваться и пошла приготовить ванну Максиму. Вскоре появилась Клэрис с утренним чаем. Я разбудила Максима. Он посмотрел на меня удивлённо, как внезапно проснувшийся ребёнок потом протянул ко мне руки. Мы выпили чай. Максим встал и пошёл в ванную комнату, а я принялась укладывать чемодан. Планомерно, методически. Кто знает, может быть, нам придётся задержаться в Лондоне. Я положила подаренные мне Максимом щетки для волос, ночную сорочку, халаты и шлёпанцы, затем добавила платье и пару туфель. Мой ссср показался чужим, когда я вытаскивала его из глубины шкафа. Казалось, минула целая вечность с тех пор, как я пользовалась им. А на самом деле прошло всего четыре месяца. На нём всё ещё была отметка таможенника, поставленная мелом в кале. А в боковом кармашке лежал билет на концерт в одной из казино Монте-Карло. Я смяла его и кинула в мусорную корзину. Это было в другом мире, в другом веке. Моя спальня понемногу стала приобретать тот нежилой вид, который всегда бывает у комнат, когда их покидает владелец. Туалетный столик казался голым без щёток. На полу валялась папиросная бумага и старая бирка. Постели, в которых мы провели ночь, пугали своей пустотой. На пол ванной комнаты были брошены скомканные полотенца, шкаф зиял раскрытыми дверцами. Я надела шляпу, чтобы не нужно было сюда возвращаться, взяла сумочку, перчатки и чемодан. Окинула комнату взглядом, чтобы проверить, не забыл ли я чего-нибудь. Туман рассеивался... Сквозь него пробивалось солнце, бросало на пол узорную тень от окна. На середине коридора я вдруг почувствовала странное необъяснимое чувство, что должна вернуться и ещё раз взглянуть на комнату. Не раздумывая, я пошла обратно и постояла, глядя на распахнутые дверцы шкафа, пустые кровати, поднос для завтрака на столе. Я смотрела на них, навеки запечатлевая в душе, спрашивая себя, почему они обладают способностью так меня трогать, вызывать во мне такую грусть, словно дети, которые не хотят меня отпускать. А затем я повернулась и спустилась вниз в столовую. Там было холодно, солнце еще не попадало в окна, я была рада очень горячему и крепкому кофе и сытному бекону. Ели мы молча... Максим то и дело поглядывал на часы и услышала, как Роберт поставил в холле чемоданы, и почти сразу затем, шорох колес, к дверям подали машину. Я вышла. После дождя воздух был чистый, свежий, сладко пахла трава. Когда солнце поднимется повыше, будет прекрасный день. Мы могли бы пойти, доланчив в счастливую долину, А после прогулки сидели бы под каштаном, захватив газеты и книги. Я закрыла на минуту глаза и почувствовала солнечное тепло на руках и лице. Из дома послышался голос Максима. Он звал меня. Я вошла в холл. Фрис подал мне пальто. Подъехала еще одна машина. Это был Фрэнк. «Полковник Джулиан ждет у старушки», — сказал он. Говорит, что ему нет смысла подъезжать к дому». «Да, конечно», — согласился Максим. «Я ни на минуту не отлучусь из конторы. Буду ждать вашего звонка», — продолжал Фрэнк. «После того, как вы повидаетесь с Бейкером, я, возможно, понадоблюсь вам в Лондоне». «Да», — сказал Максим. «Да, вполне вероятно. Сейчас ровно 9 Вы точны. Сегодня будет прекрасная погода. Вам...» Ничто не помешает. «Да. Надеюсь, вы не очень устанете, миссис Де Уинтер. Вам предстоит долгий день. За меня не беспокойтесь», — произнесла я. Я взглянула на Джеспера, стоявшего у моих ног. Уши висят, в печальных глазах укор. «Возьмите Джеспера в контору», — попросила я. У него такой несчастный вид. «Непременно». «Пожалуй, пора трогаться», — сказал Максим. «Старый Джулиан потеряет последнее терпение. Всего хорошего, Фрэнк». Я забралась в машину рядом с Максимом. Фрэнк захлопнул дверцу. «Вы позвоните, ладно?» «Да, разумеется», — ответил Максим. Я оглянулась на дом. На верхней ступеньке стоял Фрис, за его спиной Роберт. Мои глаза без всякой на причины наполнились слезами. Я отвернулась и принялась копаться в сумке на полу машины, чтобы никто их не заметил. Но тут Максим тронул машину с места, мы завернули за угол, и дом скрылся. У старушки Максим притормозил, чтобы прихватить полковника Джулиана. Он сел на заднее сиденье. Увидев меня, он слегка нахмурился. «Нас ждет долгий день». — нерешительно произнёс он. — Не стоило бы вам ехать, по-моему. Я бы и сам присмотрел за вашим мужем. — Мне очень хотелось поехать, — сказала я. Он ничего не ответил, уселся в уголке. — Ну, одно точно. — Погода прекрасная, — проговорил он. — Да, — отозвался Максим. — Этот тип Фейвелл предупредил, что присоединится к нам у перекрёстка, — Если его там не будет, не думайте ждать, мы прекрасно обойдёмся без него. Надеюсь, молодчик проспит. Но когда мы подъехали к перекрёстку, я увидела длинный зелёный корпус его машины. Сердце у меня упало. Я надеялась, вдруг он не поспеет. Фейвол сидел за рулём без шляпы, с сигаретой в зубах. Он ухмыльнулся, увидев нас, и махнул рукой, чтобы мы проезжали. Я устроилась поудобнее на сиденье, одну руку положила на колено Максима. Шли часы, пробегали мили. Я сидела, глядя на дорогу впереди, как в столбняке. Полковник Джулиан время от времени засыпал, и, оглянувшись, можно было увидеть, как мотается по спинке сиденья его голова с открытым ртом. Зелёная машина держалась рядом с нами. Иногда она врывалась вперёд, иногда немного отставала. Но ни разу мы не потеряли её из виду. В час дня мы остановились, чтобы перекусить у одной из неизбежных старомодных гостиниц на главной улице главного городка одного из графств. Полковник Джулия насилил все дежурные блюда ланча, начиная с супы и рыбы, кончая ростбифом, сюркширским пудингом. Мы с Максимом заказали ветчину и кофе. Я боялась, что вот-вот в столовую войдёт Фейвол и присоединится к нам. Но когда мы вышли на улицу, я увидела, что его машина стоит на противоположной стороне улицы у кафе. Должно быть, он наблюдал за нами из окна, потому что через три минуты он уже ехал за нами следом. К пригородам Лондона мы подъехали около трёх часов дня. Только теперь я почувствовала, как я устала. От шума и уличных заторов у меня начало гудеть в голове. К тому же в городе оказалось очень жарко. У улиц, как всегда в августе, был истомленный, пыльный вид. На блеклых деревьях безжизненно повисли листья. Должна быть, гроза прошла только у нас, здесь дождя не было вовсе. А женщины ходили в хлопчатобумажных платьях, мужчины без шляп. В воздухе пахло оберточной бумагой, кожурой от апельсинов, потом и выжженной травой. Медленно и неуклюже проезжали автобусы или ползли такси. Мне казалось, что юбка и жакет прилипли к телу, чулки колют ноги. Полковник Джулиан выпрямился и поглядел в окно. — У них тут не было дождя. «Да», — сказал Максим, — «не мешало бы, судя по всему». «Да». «Нам не удалось отделаться от Фейвола, он все еще у нас на хвосте». «Да». Торговые центры в пригородах были переполнены. Возле витрин стояли усталые женщины с орущими младенцами в колясках, кричали уличные торговцы, мальчишки цеплялись за грузовики». Слишком много людей, слишком много шума. Даже воздух был пронизан раздражением, он иссяк, исчерпал сам себя. Путь по Лондону казался бесконечным, и к тому времени, когда мы выбрались за его пределы, где-то неподалеку от Хемпстеда, глаза у меня горели, в голове словно бил барабан. Как же, наверное, устал Максим, он побледнел... Под глазами залегли тени, он ничего не говорил. Полковник Джулиан, сидя на заднем сиденье, зевал. Широко, с громким а а разевал рот и заканчивал зевок тяжелым вздохом. Он делал это почти без передышки. Я чувствовала, как во мне поднимается бессмысленная, глупая злоба, и боялась, что не удержусь и закричу, повернувшись к нему, чтобы он перестал. Только мы миновали Хемстед, полковник вытащил из кармана пальто крупномасштабную карту и стал показывать Максиму дорогу на Барнит. Маршрут был известен, по сторонам стояли указательные столбы, но полковник Джулиан упорно сверял с картой каждый поворот, и если Максим хоть на миг задумывался, куда свернуть, тут же опускал стекло и спрашивал совета у прохожих. Когда мы добрались до Барнита...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 Я знаю доктора Дэвидсона. Нет, нам нужен доктор Бейкер. Я подняла глаза на Максима. На него был очень усталый вид. Рот крепко сжат. Сзади подрулила машина Фейвола, вся в пыли. Помог нам, в конце концов, почтальон, указав, где находится Розленд. Это оказался квадратный, покрытый плющом дом...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 У самого шоссе и со всех сторон высокие дома. Я бы не хотел тут жить. Хотя в своё время это, вероятно, было красивое местечко, до тех пор, пока всё тут не позастроили. Скорее всего, тут неподалёку есть хорошая площадка для игры в гольф. Он замолчал. Спустя несколько минут открыл дверцу и вышел на дорогу. Ну, Де Уинтер...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 «Садитесь, пожалуйста». Он обернулся ко мне. Я села в ближайшее кресло. «Мы понимаем, что наше вторжение нарушает все общепринятые правила, доктор Бейкер», — произнес полковник Джулиан. «И приносим свои покорнейшие извинения за то, что побеспокоили вас. Моё имя Джулиан. Это мистер Де Уинтер, миссис Де Уинтер и мистер Фейвелл». «Вы, возможно, встречали имя мистера Дуинтера в газетах за последние дни». «О», — сказал доктор Бейкер, «Да, — «да-да, кажется, встречал. Какое-то дознание, не так ли? Моя жена все об этом читала». «Присяжные вынесли вердикт самоубийства», — сказал Фейвол, выступая вперед. А «Я говорю, об этом не может быть и речи. Миссис Дуинтер — моя двоюродная сестра, я знал ее очень близко».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 Радушная улыбка застыла у доктора на губах, между бровями пролегла морщина. «Кузена моей покойной жены не удовлетворяет вердикт», — продолжал Максим. «И мы приехали сегодня к вам, потому что нашли ваше имя и номер телефона вашего бывшего кабинета в записной книжке моей жены. Судя по всему, у неё была назначена с вами встреча на два часа последнего дня, проведенного ею в Лондоне. И встреча-то состоялась. Вы не могли бы проверить, так ли это? Доктор Бейкер слушался очень внимательно, но когда Максим закончил, покачал головой. «Мне очень жаль», — сказал он. «Но, боюсь, вы ошиблись. Я бы запомнил такое имя, как Де Уинтер. Я ни разу не консультировал миссис Де Уинтер». Полковник Джулиан вынул бумажник и протянул доктору вырванный из календаря листок. «Вот здесь», — сказал он, — «черным по белому». «Бейкер, два часа». «Небольшой крест рядом, это значит, встреча состоялась». «А вот номер телефона. Музей 0488». Доктор Бейкер во все глаза оглядел на листок. «Странно, очень странно». Да, это был мой номер, всё правильно. «А могла она прийти к вам под чужим именем?» — спросил полковник джолин «Что ж, это не исключено. Вполне могла. Конечно, так делать не принято, я всегда был против подобных вещей. Я считаю это неуважением к нашей профессии. А как можно верить врачу, если ты не уважаешь его? Вы ведёте какой-нибудь учёт посетителей, может быть...» — Её можно найти по картотеке? — спросил полковник Джулиан. — Я понимаю, просить об этом не положено, но у нас особые обстоятельства. Мы уверены, что её визит к вам имеет какое-то отношение к её самоубийству. — Убийству! — сказал Фейвелл. Доктор Бейкер поднял брови и вопросительно взглянул на Максима. «Я понятия не имел, что речь идёт о... этом», — произнёс он негромко. «Конечно, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вам помочь. Если вы позволите, я отлучусь на несколько минут и просмотрю свою картотеку. У меня там отмечены все консультации, которые я давал за последний год, и собраны истории болезни. Курите, пожалуйста. Предлагать вам бренди, пожалуй, ещё рано». Полковник Джулиан и Максим отрицательно покачали головами. Мне показалось, что Фейвел хочет что-то сказать, но доктор Бейкер вышел из комнаты раньше, чем он успел открыть рот. «Почему он не предложил нам виски с содовой?» — проворчал Фейвел. «Верно, держит его под замком. Не очень он мне понравился. Вряд ли с него будет много проку». Максим ничего не сказал. С теннисного корта по-прежнему доносились удары ракеток по мячу. Залойл терьер, на него прикрикнул женский голос. «Летние каникулы. Бейкер играл в теннис с мальчиками. Мы нарушили их привычный распорядок. На каменной доске быстро и звонко тикали позолоченные часы под стеклянным колпаком. К ним была прислонена цветная открытка с видом Женевского озера». «У Бейкеров есть друзья в Швейцарии». Доктор Бейкер вернулся в комнату, держа в руках большую книгу и ящик с карточками. Поставил их на стол. «Я принёс картотеку прошлого года», — сказал он. «Я тут ещё ничего не просматривал после того, как мы переехали. Я оставил практику всего полгода назад». Он раскрыл книгу и начал переворачивать страницы. Я как заворожённая следила за ним. Конечно же, он найдёт её. Это был только вопрос времени, вопрос секунд. Седьмое, восьмое, десятое, Барматалон. Тут ничего. Двенадцатое, вы говорите? В два часа? Ага. Все замерли. Впились глазами в его лицо. Двенадцатого в два часа дня... «У меня была на приёме некая миссис Денверс», — сказал он. «Денни? Какого чёрта?» — начал Фейвел, но Максим резко прервал его. «Так и есть, она назвалась чужим именем», — сказал он. «Это было ясно с самого начала. Теперь вы вспомнили этот визит, доктор Бейкер?» Но доктор уже рылся в своей картотеке. и видела, как его пальцы нырнули в отделение, отмеченное буквой «Д», Он нашёл то, что искал почти сразу. Быстро пробежал глазами свою запись. «Да», — медленно ответил он. «Да, теперь я вспомнил эту миссис Денверс». «Высокая, стройная, темноволосая, очень красивая», — сказал полковник Джулиан. «Да», — произнёс доктор Бейкер. «Да, да». Он перечитал историю болезни и положил карточку обратно в ящик. «Конечно», — сказал он, взглянув на Максима, — «я нарушаю профессиональную этику. Надеюсь, вы это понимаете? Мы храним тайны своих пациентов так же свято, как духовник тайны исповеди. Но ваша жена умерла, и я вполне понимаю, что создались исключительные обстоятельства. Вы хотите знать, не могу ли я указать причину...» побудившую вашу жену лишить себя жизни. Думаю, что могу. Женщина, назвавшая себя миссис Денверс, была очень тяжело больна. Он приостановился, поглядел по очереди на каждого из нас. Я прекрасно ее помню. Продолжал он и снова обернулся к картотеке. Впервые она обратилась ко мне за неделю до названного вами числа. Она жаловалась на определенные симптомы, я сделал рентгеновские снимки. Что они показали, я и должен был сообщить ей во время второго визита. Самих снимков здесь нет, но есть их описание. Я помню, как она стояла у меня в кабинете и протягивала руку за снимками. «Я хочу знать правду», — сказала она. Мне не нужны утешения и врачебный такт. Если я обречена, так прямо и говорите. Он снова замолчал и поглядел на картотеку. Я ждала. Почему он тянет? Почему никак не может закончить и отпустить нас? Почему мы должны сидеть здесь и ждать, ждать, не сводя с него глаз? Что ж, — сказал он, — Она потребовала у меня правду и получила её. Некоторым пациентам это помогает. Им легче смотреть фактом в лицо. Это миссис Денверс, вернее, миссис Де Уинтер. Была не из тех, кто проглотит ложь. Вы, конечно, сами это знаете. Она держалась очень хорошо. На её лице не дрогнул ни один мускул. Сказала, что подозревала это последнее время. Затем заплатила мне гонорар и вышла. И больше я ее не видел. Он защелкнул крышку коробки с карточками и захлопнул книгу. Боли были еще не сильные, но опухоль уже пустила глубокие корни, — сказал он. И месяца через три-четыре она не могла бы существовать без морфия. Операция была бы бесполезной, — я это сказал. — Болезнь держала её мёртвой хваткой. В таких случаях, как у неё, ничем нельзя помочь. Остаётся давать и ждать. Никто не проронил ни слова. Текли часы на каменной полке, в саду играли мальчики. Над головой прогудел аэроплан. «Внешне она казалась вполне здоровой», — сказал доктор Бейкер. Пожалуй, слишком худая и бледна, как я помню. ну теперь это в моде, как ни жаль. Дело не в этом. Боль усиливается от недели к неделе, и, как я вам уже сказал, через четыре, от силы пять месяцев она существовала бы только под морфием. Рентген показал также неправильное строение матки, из-за чего она не могла иметь детей. Но это не имело отношения к её болезни. Я помню голос полковника Джулиана. Он говорил что-то насчет любезности доктора Бейкера, взявшего на себя тяжкий труд. «Вы сообщили нам все, что мы хотели узнать», — сказал он. «И если бы мы могли получить копию записей в истории болезни, это бы нам очень пригодилось». «Пожалуйста», — согласился доктор Бейкер. «Конечно». Все поднялись с мест Я тоже встала с кресла, пожала руку доктора Бейкера. Все пожали ему руку. Вышли следом за ним в прихожую. Из противоположной комнаты выглянула женщина и, тут же, увидев нас, спряталась. Наверху громко лилась вода, видно, кто-то собирался принять ванну. Из сада вошел скотч-терьеры и стал нюхать мои туфли. — Кому мне послать бумаги, вам или мистеру Девинтеру? — спросил доктор Бейкер. «Возможно, они вообще нам не понадобятся», — предположил полковник Джулиан. «Я почему-то думаю, что мы обойдемся без них. Де Уинтер или я напишем вам. Вот моя карточка. Я очень рад, что смог быть вам полезен. Мне и в голову не приходило, что миссис Денверс и миссис Де Винтер одно и то же лицо». «Естественно, нет», — сказал полковник Джулиан. «Вы, вероятно, вернетесь в Лондон?» — спросил доктор. — Да, скорее всего. Тогда самое удобное будет свернуть налево у стоячего почтового ящика на углу, а затем у церкви направо. Оттуда дорога идет прямо на Лондон. — Спасибо. Огромное спасибо. Мы вышли на дорожку и направились к машинам. Доктор Бейкер разогнал скотч в дом. Я услышала, как захлопнулась дверь. В конце дороги человек с одной ногой... играл на шарманке розы пикардии